На высоте 42 километров десантный шлюп воткнулся в мощное струйное течение, охватывающее кольцом всю планету по экватору. Удар горизонтального воздушного потока кинул его в крутое пикирование, и хотя экипаж не пострадал, все же прошло какое-то время, прежде чем шкипер выровнял шлюп. Произошло это на высоте трех километров. Остановив кораблик в воздухе, шкипер Диего Вирт включил систему обзора. Под ними простиралась черная равнина с разбросанными кое-где по ней глыбами льда, а может быть стекла. С высоты не очень-то разберешься в материале необычных образований. Каждая глыба занимала площадь от одного до четырех десятков квадратных километров и соединялась с соседними, странного вида отростками, напоминающими известняковые натеки или трубы. Равнина уходила за горизонт, мрачная, выжженная, усыпанная пеплом и сажей. И лишь полупрозрачные, молочно-голубые айсберги, игравшие в гранях холодным огнем, Да веселое белое око светило, вносили некоторое разнообразие в этот угрюмый пейзаж. «Везде одна и та же картина», — сказал невозмутимый, собранный Денисов. «Все черное и фиолетовое, и кое-где белое с голубым. Потухший ад». «Не знаю, потухший ли», — с сомнением покачал головой Эллини. «Температура поверхности плато под нами. Плюс 140 по Цельсию. И ледяные поля?» «Не знаю, ледяные или в тон ему отозвался Диего Вирт. «Насколько мне известно, самый тугоплавкий из льдов — Тритиевый. Плавится при температуре плюс 4 градуса, а тут 140. Значит, это не лёд». «Может быть, в самом деле стекло? Нужен анализ. Смотрите, отростки тянутся от одного ледяного массива к другому, как паутинные нити. Что это может означать?» «Филипп, сообщи главному», — сказал шкипер диспетчеру связи на корабле матки. «Идем на посадку. Никаких признаков РА в этом районе пока не видно». До захода светило около трех часов, так что успеем сделать общегеологическую характеристику, радиолокационный зондаш материка и убраться отсюда до вечернего урагана. Зонды на поиске Ра высылай по пелингу немедленно.